Глава двадцать 24. И вот я снова в море. Но в этот раз я для разнообразия нахожусь на другом корабле. Теперь моим флагманом стал большой ударный авианосец Мусаси. Да-да, тот самый. На данный момент самый большой в мире авианосец, перестроенный из супердредноута типа Ямато. У старичка Акаги забрали два котла, и по приходе в токи он стал на ремонт. Это заставило меня задуматься о смене флагманского корабля. И я выбрал Мусаси. Этот огромный новейший авианосец больше других подходил для этого. Быстроходный, хорошо защищенный корабль с большим просторным островом надстройки, расположенным по правому борту авианосца, который сможет без особого труда вместить весь мой штаб. Кроме новейшего для этих времен радара, на Мусаси стояли мощные радиостанции. Броня и вооружение ту гигантского авианосца также впечатляли. Бронирование борта доходило до 400 миллиметров. Броня палубы имел толщину 110 миллиметров. Боевая рубка, где находился капитанский мостик, то есть мое рабочее место, имела бронирование в 205 миллиметров. Я со смехом вспоминал слабо бронированную надстройку авианосца Акаги, увешенную мешками с песком, типа чтобы осколками не пробило. Противоторпедная защита моего нового флагманского авианосца была тоже очень передовой для этого времени. Корабль имел 1140 водонепроницаемых отсеков. Просто чудо техники, а не корабль. На Мусаси все было солидным и надежным. Годный кораблик. Даже когда ремонт Акаги был закончен, то я решил остаться на своем новом флагмане. он, по крайней мере, еще и новый, и не выйдет из строя из-за износа механизма в самый неподходящий момент. Тихий океан в ноябре оказался совсем не тихим. Наше огромное по нынешним временам оперативное соединение продиралось сквозь шторма и большие волны, полетные палубы авианосцев. Я осматривал реалистично выполненный макет цели нашей операции и вспоминал, что предшествовало этому моменту. Я планировал начать эту военную кампанию против США точно так же, как и в той истории, что знал. Зачем изобретать велосипед? Бредовые идеи некоторых японских адмиралов старой школы, мечтавших о грандиозном решающем сражении с основными силами вражеского флота, я отмел как несостоятельный. Хорошо, что сейчас у меня был просто непререкаемый авторитет во флотских кругах. После удачного уничтожения английского и голландского флотов в течение двух месяцев даже появился такой термин, как блицкриг Ямамото. Поэтому на данный момент я мог без особого труда продвигать свои идеи и военные планы. Спорщики быстро сдувались придавленные весом моих побед. В той реальности Ямамото свои идеи продвигал с большим трудом. Там, как мне помнится, он еле смог уговорить военных чиновников на атаку Пёрл-Харбора. А тут никто и не пикнул, когда я заикнулся о бомбардировке этой главной базы Тихоокеанского флота США. Итак, план начального этапа военной кампании против американцев включал захват Филиппин, Гуама, Уэйка и Мидуэ. Удар по Пёрл-Харбору, где сейчас базировался Тихоокеанский флот США, также присутствовал в моих военных планах. Но вот тут я решил внести в историю очередное кардинальное изменение. Кроме авианалета на воен морскую базу, как это случилось в той реальности, Здесь я решил идти дальше захватить Гавайские острова. Я считаю, что именно Пёрл-Харбор стал ключевой стратегически важной точкой, опираясь на которой американский флот смог вырвать инициативу Японской империи в той истории, что мне было известно. Без этой крупнейшей расположенной в центре Тихого океана военно-морской базы, флот США не сможет действовать наиболее эффективно. Кроме того, Гавайские острова очень хорошо подходили для действия японского флота против западного побережья Америки. Стоит только бросить взгляд на карту Тихого океана, и сразу же становится понятным тот факт, что мимо Гавая в случае захвата японцами флот США точно не пройдет. Американцам обязательно придется отбивать эти острова обратно для дальнейшего продвижения в сторону Японии. И это поможет нам значительно упростить ведение войны против такого серьезного противника, как Соединенные Штаты Америки. Да, США являются самой крупной и развитой экономикой мира. Эта огромная страна могла довольно быстро создать большую армию и флот, и в войне на истощение Япония ей проиграет. Японская экономика в данный момент не потянет такой нагрузки. Да и людских ресурсов у японцев меньше, чем у США. Поэтому, если мы будем вести войну по американским правилам, то проиграем. Чтобы выиграть, нам надо будет действовать нестандартно, вырывая инициативу из рук врага. И Японская армия, кстати, как и в той реальности, отказалась выделять свои войска для захвата Гава. Если в захвате Филиппина армия еще согласилась поучаствовать, то остальные острова ее не интересовали. Сейчас японские сухопутные войска перешли границу Британской Индии, и там развернулось большое сражение. Англичане стянули туда части со всей Индии, отчаянно пытались удержать фронт. Правда, получалось у них это не очень хорошо, и японские дивизии подошли уже к Калькутте. Одновременно с этим в Новой Гвинее разгорелось сражение за порт Морсби. Там после победы битвы в Коралловом море, При поддержке флота высадился японский десант. Одновременно порт Морсби атаковали из суши. Короче говоря, генералы Нейли изворачивались, говоря, что свободных дивизий у них нет. Но тут я выложил на стол свой козырь, заявив, что флот и сам справится. Такую славную победу объединенный флот одержит в одиночку, и все лавры победителей главных сил американского флота достанутся только нам. Ох, не зря я создавал многочисленные десантные части. Как чувствовал Я ударил по самому чувствительному месту армейских генералов по их гордости и чести Как так? Какие-то морячки украдут у них такую яркую и славную победу? Короче говоря, пусть со скрипом, но мне удалось выцарапать у японской армии для действий в центральной части Тихого океана две пехотные дивизии, две армейские морские бригады, три дивизиона тяжелой артиллерии и один танковый батальон. Кстати, этот танковый батальон меня очень сильно удивил. Он полностью состоял из новых средних танков Хои и На мой взгляд, этот танк был довольно современным. Он мел пушку 75 мм и один пулемет. В сравнении с теми убоищного вида танчиками и танкетками с противопульной броней, которые ранее стояли на вооружении японских сухопутных сил, эти танки смотрелись гораздо внушительнее. Посмотрим, как они себя поведут в бою. Значит, генералы вняли моим намеком и начали перевооружать армию новой техникой. В в японской армии появились также новые бомберы истребители, вооружённые двадцатимиллиметровыми авиапушками и крупнокалиберными пулеметами. Да и наши легкие реактивные снаряды РС-1 тоже были приняты на вооружение армейских ВВС Японской империи. Это внушало оптимизм. После утверждения всех военных планов началась интенсивная подготовка к военной кампании против Соединенных Штатов Америки. Тут следует заметить, что я отнюдь не являюсь каким-то супернавороченным стратегом и гениальным флотоводцем, Просто времена полководцев древнего мира и средневековья уже давно прошли. Теперь у адмиралов и генералов, командующих крупным сражением, есть свой штаб, включающий множество офицеров. И именно эти люди помогают своему главнокомандующему составлять план битвы, а затем руководить самим сражением. Вот у меня такой штаб был. Я просто ставил этим офицерам задачу, они разрабатывали план операции. Точнее, несколько планов, из которых я выбирал то, что мне приглянулся, внося свои незначительные правки. Хорошо быть главнокомандующим. Правда, ответственность на мне лежал нехилая. Не знаю, справился бы я с этой тяжкой ношей, если бы меня забросило, скажем, сразу в 41 первый год. Я совсем не уверен в этом. А так у меня было время, чтобы научиться командовать такой махиной, как объединенный флот японской империи. Сначала было трудно с этим свыкнуться, но за два года нахождения в этой должности я привык к такой жизни и теперь довольно уверенно рулил процессом. Конечно же, самым рискованным и важным моментом всей антиамериканской военной кампании был удар по Пёрл-Харбору. Именно там базировался Тихоокеанский флот США. И помимо боевых кораблей в гавани на острове Оаху, где располагались военно-морская база Пёрл-Харбор, размещались, по данным нашей разведки, около 30 тысяч солдат и морских пехотинцев США. Кроме того, были еще летчики моряки в количестве около 11 тысяч человек. Тут нам очень помогли в на юге США и разразившиеся вслед за этим чистки в американских вооруженных силах, которые значительно ослабили флот и гарнизоны всех островных владений США в Тихом океане. Многие неблагонадежные американские военнослужащие были арестованы, погружены на транспортные корабли и увезены в Соединенные Штаты, где их уже ждали уютные концлагеря и допросы. К разработке плана нападения на Пёрл-Харбор японцы подошли с размахом. В специально оборудованных для этого отсеках всех наших крупных авианосцев были созданы большие реалистичные и очень подробные макеты острова Оаху со всеми деталями ландшафта, населенными пунктами, взлетными полосами, береговыми батареями, стационарными зенитными батареями, бараками пехоты и радарными станциями. В довольно точно выполненных гавани Пёрл-Харбора были установлены очень реалистичные модели всех кораблей Тихоокеанского флота США. Также все строения и сооружения военно-морской базы были выполнены довольно точно. Кроме того, мы имели самые подробные на этот момент карты как самих гавайских островов, так и всех их прибрежных вод. Наверное, у самих американцев не было таких точных карт. Наша разведка проделала гигантскую работу, добывая эти важные для японского флота сведения. Однако тренировки личного состава на этих макетах мы сразу устраивать не стали. Тут в дело вступал фактор секретности. Помимо того, как мы в очередной раз сменили все свои морские шифры, все наши корабли, которые должны были участвовать в операции против Пёрл-Харбора, стали перемещаться мелкими группами на север в залив Хитокапу. в 21 веке он известен как залив Косатка, к острову по одному из больших островов Курильской гряды. В данной реальности эти острова после выигрыша в русско-японской войне принадлежали Японии. При этом соблюдалось полное радиомолчание. Именно в этом холодном заливе японские корабли наших сил вторжения отстаивались две недели. Наши летчики усиленно тренировались, участвуя в тактических военных играх на макетах Оаху. Так они знакомились с внешним видом будущего района боевых действий с воздуха. К сожалению, здесь еще не изобрели виртуальной реальности, поэтому все моменты боя отрабатывались на вполне реалистичных макетах местности. Кстати, на этих макетах тренировались не только летчики, но и морские пехотинцы, и солдаты которым предстояло действовать после высадки на острове. Помимо этого, наши летчики тренировались сбрасывать специально модернизированные авиационные торпеды. Еще при авиаударах по английскому флоту в Сингапуре возникла серьезная проблема. Там в мелких местах Джахорского пролива и Сингапурского порта наши торпеды сбрасываемые с торпедоносов взрывались в дно. В гавани перл харбора существовала такая же проблема. Там глубины не превышали 20 метров. Но японские флотские изобретатели и здесь нашли выход. Они взяли стандартную авиационную торпеду и присобачили к ней деревянные плавники, которые закреплялись в хвостовой части. С этими плавниками торпеда при сбросе с самолета не погружалась глубже 10 м. этого было достаточно, чтобы японские палубные торпедоносцы могли наносить удар по американским кораблям, стоящим в порту Пёрл-Харбора. Еще раз напоминаю, что вся кампания против США готовилась в обстановке строжайшей секретности. Чтобы скрыть свои настоящие намерения, японские корабли, не участвующие в наступлении против США, имитировали бурную деятельность в районе Индийского океана, у Новой Гвинеи и у берегов Австралии. В эфире шел интенсивный радиообмен, где звучали позывные наших ударных флотов. Враг был уверен, что основные силы японского флота сейчас находятся в районе Новой Гвинеи и готовятся к высадке в Австралию. Из результатов радиоперехвата следовало, что несколько японских авианосцев сейчас находятся в Индийском океане. Тут наш разведк сработал на 5 баллов. Американцы до самого последнего момента не догадывались, что их водят за нос. Кстати, известная мне история в этом мире менялась не только в Азии, но и на европейских фронтах. Когда я поинтересовался, как идут дела на советско-германском фронте, то был приятно поражен. Блицкриг Гитлера, похоже, накрыл с медным тазом. В этой реальности немецкие войска не смогли продвинуться в глубину территории СССР, как уже это было в известной мне истории. Здесь ранее непобедимые немецкие войска увязли в плотной обороне русских, понеся неожиданно большие потери. Сейчас немцы взяли Прибалтику, но продвинуться дальше так и не смогли. И в этом мире не было печально знаменитой блокады Ленинграда, не было многочисленных жертв среди жителей этого знаменитого русского города. Немецкие армии и группы Центр также не смогли прорваться к Москве. Поэтому и битвы за Москву в этой реальности также пока не было. На юге, правда, дела у немцев шли получше. Они смогли выйти к Крыму и блокировать его, однако после этого были остановлены советскими войсками. В общем, в этом мире Великая Отечественная война шла совсем не так, как я помнил. Может быть, тут роль сыграли наши военные поставки а может то, что советское командование здесь значительно раньше смогло снять с Дальнего Востока и Сибири часть своих дивизий и отправить их на запад. Эти подошедшие сибирские дальневосточные дивизии смогли стабилизировать фронт, купировав большинство немецких танковых прорывов. Кроме того, советская промышленность в этом мире, получившая по торговому договору множество японских станков и прочего промышленного оборудования, была гораздо более мощной и продуктивной. Многочисленные военные заводы смогли довольно быстро начать снабжать Красную армию оружием и техникой. Скорее всего, все эти факторы повлияли на то, что рабочий крестьянская Красная Армия в данный момент была гораздо сильнее, чем в той реальности. А скоро в Советском Союзе начнется настоящая зима, и неучре очень сильно поплохеет. Если верить докладам нашей разведки, немцы были совершенно не готовы к русской зиме. Я уже предчувствую, какого им всем даст генерал Мороз. Это вам не по Европам воевать. В России ни одна вражская армия вымерзла. Тут бесноватого Адольфа ждет большой облом. Хрен ему на восточные территории с послушными славянскими рабами. Кстати, тут немцы попытались на Японию пару раз вякнуть, мол, помогайте воевать с русскими, союзники мы или нет. Поможите, чем можете. Но японские дипломаты Немчуру технично отшили. В данный момент японская империя ведет тяжелую войну с Англией, Нидерландами, Австралией, Китаем, Новой Зеландией, Канадой, Деголевской Францией и Южноафриканским союзом. Поэтому, во-первых, в данный момент начало боевых действий против СССР просто невозможно, а во-вторых, война с Советским Союзом не в интересах нашей империи. Тут немцам пришлось заткнуться и с печальным видом удалиться. Если уж в той истории Япония так и не напала на СССР, то сейчас она точно этого делать не собиралась. Тем более, что враги нами были давно уже выбраны, и сворачивать с намеченного пути никто из японской элиты не собирался. Наконец, все приготовления были закончены, и наш флот вторжения вышел в море, взяв курс на Гавайские острова. Воды в северной части Тихого океана встретили нас огромными волнами, сильной качкой и шквальным ветром. Но такая погода была нам на руку, потому что она разогнала в порты многочисленные рыболовные суда. Ну а пассажирские лайнеры и сухогрузы в этих водах практически не появлялись. Все судоходные трассы проходили гораздо южнее. Недаром, когда прорабатывался маршрут нашего флота вторжения, было решено выбрать этот район Тихого океана. Он и при нормальной погоде мало посещался кораблями разных стран, а теперь и подавно океан вокруг нас был пуст. Но это не помешало мне отдать приказ нашим патрульным самолетам и дозорным кораблям без предупреждения топить любое судно, которое попадется нам навстречу. Но ну, что вы хотите? Секретность превыше всего. Если какой-нибудь нейтральный гражданский корабль вдруг увидит наш флот, то он обязательно сообщит об этом. это означало потерю внезапности нашего удара по Пёрл-Харбору, что в свою очередь привело бы к нашим очень большим потерям в этой операции. Поэтому на одной чаше весов сейчас стояли жизни команды одиночного нейтрального судна, а на другой жизни всех людей, что сейчас находились на кораблях моего оперативного соединения, а с ними и жизни всех граждан японской империи. Ведь если мы проиграем и не сможем захватить Пёрл-Харбор, то война, скорее всего, с большой долей вероятности будет Японии проиграна. А это приведет к большим жертвам со стороны японцев. Можете называть меня расчетливым мерзавцем, но японцы мне были более симпатичны, чем представители самой демократичной и исключительной страны в мире. Поэтому все, кого мы встретим, будут потоплены, главное, чтобы они не успели выйти в эфир. Маятник войны уже качнулся. В 7 часов утра 23 ноября 1941 года японский посол в Вашингтоне должен был вручить президенту США ноту об объявлении войны, независимо от того, добьемся мы успеха или нет. Кстати, в этот раз нота тоже была заранее доставлена в японское посольство в запечатанном конверте, который надо было вскрыть в нужный момент. Это было дополнительной страховкой от тупости японских дипломатов. И на тот случай, если американцам все таки удалось в очередной раз взломать японские коды. Вдруг они опять могут читать наши радиограммы. Кроме нашего флота вторжения, все остальные японские десантные соединения тоже начали выдвигаться на исходной позиции. На США стали сгущаться тучи, но американцы до сих пор оставались счастливым неведением о том, что скоро их жизнь кардинально изменится. Думаю, что даже к восстанию на юге американцы относились как к чему-то незначительному и мелкому. Но скоро война придет и в их дома, разделив их на живых и мертвых. А пока простые американцы об этом не знали. И возможно, люди в американском правительстве и разведке подозревали о скором начале войны, но сейчас они были заняты проблемой, возникшей из небытия Конфедерации южных штатов Америки. Ранним утром 23 ноября 1941 года наше оперативное соединение вышло в заданный квадрат в 300 километрах к северу от Пёрл-Харбора. Наши транспорты, с спехоты под охраной шести линкоров, 12 крейсеров, 31 эсминца Одного легкого авианосца, трех авиатранспортов и десяти тральщиков пошли полным ходом по направлению к Гаваям. Восемь больших японских авианосцев в 6.00 начали выпускать в воздух палубные самолеты, оставшиеся под охраной одного линкора, шести крейсеров и 18 эсминцев. Все это время в эфире стояла тишина. Я разрешил пилотам пользоваться рацией, только когда их самолёты уже будут над вражеским островом. Все авиагруппы для удара по различным объектам были заранее распределены. Поэтому японские палубные самолеты без особой суеты и путаницы быстро группировались после взлета. Когда все 532 самолета наконец залетелись и разбились по группам, то я приказал выпустить в воздух три красные ракеты. Давайте тем самым приказ нашим пилотам к началу операции. Вот он, момент истины. Наша страна стоит на пороге великих испытаний. Сегодня решится многое, сказал я, задумчиво глядя на берущий курс на юг японские палубные самолеты. Разве война с англичанами не была таким испытанием, спросил вице-адмирал Адзава, стоявший рядом со мной на мостике Мусаси. Нет, мой друг, это была только разминка перед настоящим делом, вздохнул я, грустно улыбнувшись. Теперь отступать поздно, за нами Япония. Мы либо победим в этой войне, либо погибнем в борьбе.